Глава 15. Я придумал способ, как, будучи лишенным всей магической энергии, вылечить навредившего себе студента, а заодно показать остальным интересный трюк. Я уже интересовался у своего дяди. Этой техники в Академии не учат. Скорее всего, потому что ее использование может быть опасно. Однако уже после окончания учебы. «Большинство лекарей осваивает ее на практике самостоятельно. Будет лучше, если эти бездари научатся ей прямо сейчас, под моим строгим контролем. Вполне может быть, что она поможет им на экзамене, если все будет развиваться по плану, который я успел перекинуть. «Эй, что такое?» — воскликнул студент с раной на руке. «Почему вы мне не помогаете? Алексей Александрович, я ведь так и кровью могу истечь!» «Не истечете. Спокойно ответил я. Сейчас в вашей группе впервые предстоит поработать в команде. Можете считать, что ваша жизнь целиком и полностью зависит от них. Что? Как это? Напрягся студент. Такая ситуация может произойти с любым из вас. Представьте, что вы группа лекарей, которая оказалась на месте происшествия, где множество пострадавших. Или же пострадавший всего один. Но так уж вышло, что никто из вашей команды Не знает, как его вылечить. Никто, кроме одного. Но он уже растратил все свои запасы маны. Что вы будете делать в такой ситуации? Я позволил себе растянуть эту лекцию по нескольким причинам. Во-первых, я прекрасно понимал, что от такого кровотечения студент не пострадает. Во-вторых, нужно создать иллюзию экстренной ситуации, чтобы ускоренно вдолбить остальным новые знания. И в-третьих, проучить этого выскочку тоже стоит. Сам виноват, что сам себя порезал. Никто его не просил вытворять такое. «Что мы будем делать?» Запаниковал Николай Широков. «Конечно же, попытаемся вылечить пациента всей командой. Самостоятельно!» «А если ошибетесь? Спросил его я. «Предположим, вы понятия не имеете, как залечивать эту рану. Что, если вы случайно навредите и потеряете своего пациента? Кто будет отвечать за его гибель? Вся группа сразу?» «Готовы взять на себя такую ответственность?» «Тогда...» — прошептал Широков и тут же замолчал. Больше идеи у него не возникло. «Тогда нужно поделиться магической энергией с тем, кто владеет необходимыми знаниями», — высказал свое мнение Артур Мансуров. Отец рассказывал, что такая техника существует. «Верно, Артур Аркадьевич», — кивнул я. «Именно это я и хотел от вас услышать. Но знать теорию мало. Я хочу, чтобы вы показали мне, как передается лекарская энергия от одного мага к другому. Прямо сейчас. Что? Но мы ведь пока не владеем этой техникой. Еще слишком рано, запаниковал Широков. Для вашей группы все слишком рано, судя по всему. Эта техника может вам помочь в дальнейшем, и от своих слов я отказываться не стану. Так что условия следующие, твердо произнес я. Каждый из вас передает мне по крупице своей магической энергии. Как только все студенты смогут это сделать, я сразу же излечу вашего одногруппника. Другими словами, его здоровье полностью зависит от вас и ваших стараний. Студенты замерли. Никто не ожидал, что я озвучу столь жесткие условия. Однако выбора у них не было. Либо они сделают, как я скажу, либо пострадает человек. Самостоятельно залечить себе рану он вряд ли сможет. Судя по их оценкам, они даже царапину убирать не умеют. Все это станет для них очень хорошим уроком. Я вложил в него даже больше смысла, чем думал изначально. Теперь понимаю, что каждый в итоге приобретет новый опыт и полезные знания, в том числе и раненый. Однако, кроме цели обучить студентов, я придумал этот план для того, чтобы восполнить свой запас маны. Этой ночью я истратил все, так что у меня сил не хватит даже на затягивание обычной раны. Распленать, сказал Артур Мансуров и подошел ко мне. Мне рассказывали, как это делается. Мансуров явно был одним из самых авторитетных студентов в этой группе, поэтому остальные сразу же ринулись за ним. Стойте, велел я. Делайте все ровно так, как я скажу, иначе пострадайте сами. Ваша задача направить на меня поток магии и добровольно отказаться от этой части. Тогда вы откроете свои запасы. И из вас польется энергия...» «Да знаю я!» — перебил меня Мансуров. «Я объясню остальным». «Нет, Артур Аркадьевич, вы можете упустить важный момент. Важно уже через пару секунд мысленно поставить стену, закрыть поток, чтобы не потерять слишком много энергии. Вот теперь приступайте. Если лекарь ряда сразу огромное количество маны, он может и сознание потерять, либо будет ходить еще несколько суток, как велая муха». Примерно так и себя и чувствую после схватки с некротическим волком и бойцами Владимира Мансурова. А ведь после этого я еще и нескольких людей от холеры вылечить умудрился». Студенты принялись извлекать из себя ману. Не у всех получилось с первого раза. Однако быстрее остальных это сделал Мансуров. «Отлично!» — кивнул я. «Те, у кого упражнение вышло, выходите из круга. Господи Мансуров, вас это тоже касается». Уже через полминуты вся группа смогла отдать часть маны и вовремя разорвать контакт. Один лишь Артур продолжал назойливо вливать в меня свою энергию. Пытается покрасоваться перед однокурсниками. Хочет показать, как много энергии в его теле. Вот только я не дам ему заниматься этой ерундой. Навредить себе я Мансурову не позволю. Я резко перекрыл свои магические каналы, поток схлопнулся, и Артур тут же отлетел назад. Скорее всего, он испытал сильный дискомфорт из-за того, что я насильно прервал возникшую между нами связь. «Отлично, молодцы, дамы и господа!» — улыбнулся я и быстрым шагом направился к студенту, который всеми силами пытался пережать себе рану. Одним-единственным взмахом руки я заставил вытекшую кровь очиститься от бактерий, затем сосуды втянули ее обратно и срослись. Даже шрама не осталось. — удивился он. Вы, «Вы как это сделали, Алексей Александрович?» «Это моя личная техника», — ответил я. «Если захотите, расскажу о ней подробнее, чуть позже. А пока что возвращайтесь все на свои места». «И да, кстати», — я перешел на шепот и вновь обратился к студенту, который только что стекал кровью. «Как вас зовут, напомните, пожалуйста?» «Андрей Семенович Краснов», — представился он. «Останьтесь после занятия, господин Краснов», — попросил я. «Нам нужно поговорить, потому что я знаю, что вы делали вчера в ректорате». Студент тут же побледнел, но решил не показывать свой страх и мигом вернулся на свое место. Да, вся эта сцена, которую я только что устроил, была, мягко говоря, жесткой, но никак иначе коммуницировать с этой группой было нельзя. Если бы я начал плясать перед ними и важничать, как большинство других преподавателей, никакого толку от этого бы не вышло. С такими господами нужно разговаривать на их языке. Пусть это и жестоко, но в результате никто не пострадал, а в их головах отложился новый опыт. А если не отложился, я сейчас же доходчиво трамбую эту информацию в их головы». «Итак», — вернувшись за преподавательский стол, произнес я, «теперь слушаю ваше мнение. Какие выводы вы сделали из этого упражнения?» «Не стоит перенапрягать магические каналы». Держать за свою голову произнес Артур Мансуров. Ого, не ожидал, что он так просто примет свою неправоту. Может, он и заносчивый, как и все остальные Мансуровы, но явно готов учиться на своих ошибках. Это хорошая черта. Верно, Артур Аркадьевич, кивнул я. Потому это упражнение не показывают в академии. Слишком велика ответственность, поскольку при передаче маны вы можете не просто навредить себе, но и довести процесс перегрузки до летального исхода. «Тогда почему вы взяли эту ответственность на себя, Алексей Александрович?» — поинтересовался Успенский, тот самый студент, которого чуть не прикончили и зелем на прошлом занятии. «Я решил, что вам не хватает стимула, мои будущие коллеги», — произнес я. «Как мне показалось, то, что я вам показал, далось вам с большим интересом, чем скучные учебники. Это так?» Группа почти в полном составе закивала. «Тогда заключим с вами небольшой договор», — произнес я. Если будете подтягивать знания по остальным предметам, каждые несколько дней я буду показывать вам новые трюки и давать знания, которые вы никогда не получите в стенах этой академии. Рисковать мне нечем. Если вы не сдадите экзамены, меня в любом случае уволят. И тот факт, что среди вас есть люди, которые докладывают на меня ректору, меня не остановят. Я все равно буду преподавать, следуя собственным методикам». Группа замолчала. Студенты принялись переглядываться. Видимо, пытались понять, кто из присутствующих доложил обо мне ректору. Но я уже знал имя, и произносить вслух я его не стану. Порождать вражду и раскол группы – самое худшее, что можно предпринять в данной ситуации. А говорил я это вслух лишь для того, чтобы они по сто раз думали, прежде чем идти жаловаться в очередной раз. Однако с этим человеком я разберусь сам. Проблем больше не возникнет. Кроме всего прочего, это упражнение я провел еще и по другой причине. «Я хочу, чтобы вы стали командой». «Вряд ли у нас получится стать командой, если учесть, что у нас было несколько инцидентов, когда один студент пытался убить другого», — заявил Мансуров. «Уж простите, Артур Аркадьевич, но не вам об этом говорить», — намекнув на случай с Успенским, ответил я. «А вот я верю, что у нас все получится», — принялся восклицать староста Широков. «Верно ведь, коллеги. Чем мы хуже остальных групп?» Я, к примеру, скажу честно, умом не вышел. Не могу усваивать информацию так же быстро, как и остальные. А вы затеваете дуэли и плетете интриги друг против друга. Может, Алексей Александрович прав, и нам действительно стоит работать в команде?» На откровенный монолог Широкого студенты группы 3В так ничего не ответили. Однако я заметил перемену в их взглядах. Николай Широков явно посеял сомнения в их головах. «Вы отлично справились», — решил похвалить их я. Меньше чем за минуту смогли освоить довольно трудную и опасную технику. Благодаря вам, господин Краснов, сейчас не лежит с геморрагическим шоком. Это не я спас его, а вы. Так что давайте-ка продолжим работать в том же духе. Если кто-то из вас хочет отчислиться и проиграть другим, лучше сразу подайте заявление об отчислении, сегодня же. Давайте не будем тянуть группу вниз. Вот теперь расклад точно изменился. Я использовал сразу два хитрых трюка. Похвалил их, стал первым преподавателем, кто похвалил группу 3В за долгое время, а затем спровоцировал студентов, намекнул, что их отставание – яркий признак того, что они абсолютно не конкурентоспособны. А в дворянских семьях это большой минус. Среди высших сословий всегда идет война за власть. И раз уж они проигрывают ее даже в академии, значит будущего у их рода нет. Они его собственноручно загубят. Следующая часть занятия прошла ровно так, как я и хотел. Студенты с каждой минутой все более охотно задавали новые вопросы. Узнавали про лекарские тонкости, некротику и даже интересовались моими изобретениями. Когда урок подошел к концу, я остался доволен. Мне все же удалось разжечь пламя в этой группе. Никакие они не бездари. Просто к этим студентам нужен особый подход. Вся группа покинула класс. И со мной наедине остался один лишь Андрей Краснов. «Ну что ж, Андрей Семенович», убедившись, что нас никто не подслушивает, произнес я. «Можете поделиться со мной, почему вы решили доложить обо мне ректору?» «Не думал, что Константин Федорович меня сдаст», опустил голову он. «Мы с ним договорились, что весь разговор останется строго между нами». «Господин Ефремов не назвал мне вашего имени, а я его не спрашивала вы сами себя выдали что как с прошлого занятия вы убежали первым господин краснов и так уж совпало что видел я вас выходящим из ректората как раз после этого я и узнал что на меня кто-то пожаловался но это были лишь мои догадки вы своей тревогой сами подтвердили эти домыслы проклятие вздохнул он но больше ничего ответить не смог лишь прикрыл глаза рукой Кроме того, вы продолжили давить на меня, навредили себе, чтобы подставить меня, решили повторить то же, что произошло с Успенским, ведь еще один пострадавший студент однозначно стал бы причиной моего увольнения. «И что теперь, Алексей Александрович?» — поднял взгляд Краснов. «Я стану первым, кто вылетит из этой группы. Вам ведь нужно довести до конца хотя бы шестерых из десяти. Ничто не мешает вам избавиться от меня». «Я этого не сделаю», — помотал головой я. «Мне без разницы, какие условия поставил господин Ефремов. Моя цель — довести всю группу до конца. Именно поэтому я вас и попросил остаться. Думаете, меня вожданно соскорбил? Скажу честно, мне плевать, как лично вы ко мне относитесь. Задача у меня другая. Просто не тяните остальную группу вниз, вот и все. «Простите», — с трудом выдавил он на себя. Я не подумал, что подставляю остальных таким образом. И о вас я был немного... иного мнения. Так или иначе, своей безумной выходкой вы пользу все равно принесли. Благодаря вашему ранению группа смогла ненадолго сплотиться. Но я ни в коем случае не поддерживаю то, что вы сделали. Нельзя причинять себе вред, если в этом нет острой необходимости. Понимаю, бывают ситуации, когда нужно пожертвовать собой ради других. Некоторые так поступают на бессмысленное самоповреждение до да добра не доведет. Надеюсь, вы усвоили этот урок. «Да, господин Мечников», — кивнул Краснов. «Кажется, я понял, что вы имеете в виду». «Отлично, тогда будем считать, что конфликт исчерпан», — подытожил я. «Можете идти». Однако, несмотря на мое предложение, Краснов остался на своем месте. «В чем дело?» «Говорю же, вы свободны. Можете заниматься самоподготовкой». «Ну...» — Краснов замялся. «Вы показали всей группе, как передавать ману. Однако я в этом упражнении не участвовал. Можете и мне тоже показать. Я не хочу отставать от остальных». «Превосходно!» — такого эффекта я и добивался. Создать из них команду и породить внутри группы здоровую конкуренцию, чтобы никто не желал отставать от остальных. Я задержался в классе, чтобы показать Краснову запрещенный в стенах Академии приема. Сразу после этого подготовил отчет о проделанной работе, который впоследствии мне предстоит передать ректору, и приготовился возвращаться домой. Хорошо было бы отдохнуть после всего, что произошло за последние сутки. Сейчас в идеале мне нужно проспать часов 12, чтобы восстановить все утраченные силы. Однако моим планам было не суждено сбыться, Константин Федорович Ефремов сам пришел ко мне минут через пятнадцать после того, как классную комнату покинул Андрей Краснов. А вот это уже настораживает, чтобы сам ректор пришел ко мне лично, даже не стал вызывать меня к себе. Что-то плохое у меня предчувствие. Константин Федорович, чем обязан? поприветствовал его я. Присядьте, Алексей Александрович, у меня для вас свежие новости. «Думаю, вас они изрядно удивят», — ответил он и уселся напротив меня. «Не захотел общаться с вами при других людях. Лишние уши нам не нужны». «Дайте отгадаю», — орден лекарь ответил насчет нашего прошения, — приположил я. «Все верно», — кивнул Ефремов и напряженно почесал густые брови, под которыми косые глаза жили своей жизнью. Я заметил, что когда ректор нервничает, Его органы зрения расползаются так, что даже радужки порой исчезают за кожными складками. Орден всерьез насторожился из-за того, что доложил им Александр Щеблетов. Слушание пройдет завтра ровно в полдень. Экспертизу на наличие крутики в вашем теле будут проводить прямо на совете Ордена. Брать с собой оружие запрещено. Пользоваться обратным витком вам тоже запретят. Любая попытка колдовать настроит орден против вас. Хм, примерно этого я и ожидал. Это не проблема. Воевать с орденом лекарей мне ни к чему. Моя цель — доказать, что Щеблета лжет. Это еще не все, Алексей Александрович. Причина, по которой я пришел поговорить с вами с глазу на глаз, в другом. Я хочу предупредить вас. Так уж вышло, что мы с господином Разумовским... «Считаем, что вы ни в чем не виновны. Вы очень помогли нашему госпиталю, за что я вам очень признателен. Наш преподаватель по борьбе с некротикой, господин Кострицын, уже в ближайшее время вернется в академию. Вы фактически спасли ему жизнь. Но именно это сыграло против вас. Что вы имеете в виду? Нам с Росумовским запрещено выступать в ордене, так как мы теперь считаемся заинтересованными лицами. Вместо нас выступят другие люди, господин Мечников. И все они ваши враги».